Но он держался немного в стороне, терпеливо ожидая, когда окончится все эти нежности. Разговаривая с гостями принца и даже с самим принцем, Дверт не терял из виду Дегиша. Инстинкт подсказывал ему, что он пришёл ради него. Поэтому, поздоровавшись с другими, Дверт тотчас же направился к Дегишу. Они обменялись друг с другом самыми изысканными приветствиями. После этого девард вернулся к принцу и его свите среди всеобщих поздравлений с счастливым возвращением было доложено о приходе принцессы принцесса уже знала о приезде деварда ей были известны все подробности его путешествия и дуэли с бакингемом она не без удовольствия собиралась присутствовать при сообщении которое должен был сделать её враг Принцесса пришла в сопровождении нескольких фрейлин. Доварт самым любезным образом приветствовал принцессу и как бы, открывая враждебное действие, сообщил о своей готовности рассказать о герцогине Бакингем. Это был ответ на холодный приём принцессы. Нападение было энергичное. Принцесса почувствовала удар, но сделала вид, что он не попал в цель.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 С изысканной любезностью отвечал Деварт. Все женщины убеждены в этом, от этого они так самонадеянны. Вы плохо поняли, моя милая, нетерпеливо заметил принц. Господин Деварт хочет сказать, что герцог Бкинггем был ранен в сердце не шпагой, а другим оружием. Ах, вот оно что, воскликнула принцесса. Господин Деварт пошутил, отлично, но интересно знать, понравилась бы эта шутка герцогу? Правда, очень жаль, что его нет здесь, господин Деварт. Глаза молодого человека блеснули. Мне тоже очень жаль, произнёс он, стиснув зубы. Дегиш не пошевелился. Принцесса как будто ждала, что он придёт ей на помощь. Принц колебался. Тогда выступил шавалье де Лоррен и сказал: "Принцесса Деварт отлично знает, что для такого человека, как Бэкингем, получать сердечные раны не новость.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 И принц, желавший расспросить её, предложил ей руку. Швалье де Лорен слишком боялся остановления добрых отношений между супругами для того, чтобы оставить их в покое. Поэтому он направился к апартаментам принцессы с целью встретить его на обратном пути и уничтожить двумя-тремя словами все благоприятные впечатления, которые принцесса могла оставить в его сердце.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 Э, собеджившись с от своих собеседников, Девард подошёл к Дегишу, и снова обменявшись пакслонами, они встали разгуливать по комнате. Благополучно возвратились дорогой Девард, спросил граф: "Как видите, совершенно благополучно". И весёлый попрежнему, больше, чем когда-либо, кося рад, что поделаешь, в этом мире столько шутовства, столько смешных причуд. Вы правы. Значит, вы согласны со мной. Ещё бы. Вы привезли нам новости? Ей богу, нет, я сам приехал сюда за новостями. Рассказывайте. Вы ведь встречались в Булоне с разными людьми и недавно видели одного из моих друзей. Встречался с людьми, видел одного из ваших друзей. Короткая же у вас память.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 Он ясно почувствовал, что разговор принимает дурной оборот. Он решил держаться непринуждённо и настороже. Скажите же, пожалуйста, что вы от него утаили? спросил Дегиш. Всё, что касается лавалиер, лавалиер, ничего не понимаю. Что это за странная вещь, которую вы узнали, находясь далеко от Парижа, между тем, как Баржелоно находившимуся здесь? Ничего не было известно. Вы серьёзно задаёте мне этот вопрос? Как нельзя более серьёзно. Как вы, придворный, за всегда ты во дворце, вдруг принцев варит прекрасной принцессы? Не может быть. Взглях вспыхнул от гнева. О какой принцессе говорите вы, спросил он? Я знаю только одну, дорогой мой. Я говорю о супруге принца В базе при дворе есть ещё какая-нибудь принцесса, скажите. Дегиш еле сдерживался. Он почувствовал притворство. Ссора была неминуема, но Адавард хотел, чтобы поводом для неё была принцесса, а Дегиш затевал её только ради левальер. С этого момента началась полная притворство игра, которая могла длиться до тех пор, пока один из противников не окажется бы серьёзно задетым. Итак, Дегиш овладел собой. Мне нет никакого дела до да, принцессы, дорогой Деварт, сказал Дегиш. Меня интересует лишь то, что вы сию минуту сказали. Что же я сказал? Что вы кое-что утаили от Бражелона. Иначе говоря, то, что вы знаете так же хорошо, как и я, отпарировал Деварт. Даю вам слово, что нет, полна. Если вы мне скажете, я буду знать. Не иначе, клянусь вам. Как? Я приезжал сюда из Булони, а вы находились здесь и видели собственными глазами то, что молва успела занести в Булонь, и вы серьёзно уверяете меня, что ничего не знаете. Помилосердствуйте, граф. Как вам угодно, Деварт, но повторяю, что я ничего не знаю. Вы скрытничаете, это очень предусмотрительно. Значит, вы и мне не скажете больше, чем брошено. Вы притворяетесь глухим. Я убеждён, что и принцесса не могла бы лучше владеть собой, чем вы. Ах, ты дважды лицемер, подумал Деги, что я опять возвращаюсь к принцессе. Ну, раз нам трудно сговориться относительно Лавальера и Боржелона, продолжал Деварт, поговорим о ваших личных делах. Никаких личных дел у меня нет, возразил Дегиш. Надеюсь, вы ничего не сказали обо мне, бражелоно, чего не могли бы повторить сейчас? Мм, нет, но поймите, Дегиш, насколько я неосведомлён относительно одних вещей, настолько мне всё отлично известно о других. Например, если бы речь зашла о парижских связях герцога Бкингема, то я мог бы порассказать вам много очень занимательного, так как был его спутником.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 не могу не прислушаться к неблагоприятным слухам о нем. — Тем более, что он проведет в Лондоне немало времени, — с усмешкой заметил Девард. — Вы думаете? — наивно спросил Дегиш. — И еще бы. Неужели вы предполагаете, что его послали в Лондон только с тем, чтобы он съездил туда и вернулся? — Ну нет, его послали в Лондон, чтобы он там остался. — О, граф! сказал Дегиш, энергично сжимая руку Деварда. Это очень неприятное для Брожелона предположение. И оно вполне оправдывает то, что он писал мне в Сболоде. Девард снова стал хладнокровен. Несмешливость слишком увлекла его, и он неосторожно дал своему противнику перевес над собой. Скажите, о чём же он писал вам, спросил он. Что вы вероломно оклеветали ло варьер и, по-видимому, смеялись над его доверием к этой девушке. Всё это правда, сказал Деварт. Я ожидал услышать от виконта де Бржелона то, что обыкновенно один мужчина говорит другому, когда тот делает оскорбительные намёки. Так, например, если бы я искал с вами ссоры, то сказал бы, что принцесса, отвлечив своим вниманием герцога Бакингема, потом отослала его от себя ради вас. О, это нисколько бы не оскорбило меня, дорогой Деварт, сказал Дегиш, принуждённо улыбаясь, несмотря на то, что огонь струился по его жилам. Такая милость слаще мёда, согласен, но если бы я непременно хотел вызвать вас на ссору, я бы постарался уличить вас во лжи. Я рассказал бы вам об одной рощи, где вы встретились с этой знаменитой принцессой,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 об отсутствующем, который уезжая просил меня защищать его честь. Всё, что касается этого друга, волнует меня чрезвычайно. Я вас понимаю, господин Дегиш, но что бы там ни говорите, нас с ним может особенно интересовать сейчас не бражелон, не эта незначительная девушка по имени Лавалиер. В этот момент через салон проходили несколько придворных, которые слышали только что произнесённые слова и должны были услышать также и дальнейшие. Деларт заметил это и умышленно громко продолжал: "О, если бы Лольер была такой же кокеткой, как принцесса, уловки, которые, я согласен, вполне невинны, побудили её сначала отослать герцога Бэкингема в Англию, а затем изгнать вас, ведь вы попались в её сети".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 что эти слухи гнусная клевета. Клевета, воскликнул Дварт, взбешённый тем, что благодаря хладнокровию Дегиша попался в ловушку. Но «Ну да клевета. Вот вам письмо, в котором Рауль сообщает мне, что вы дурно отзывались о мадмуазель де ла Валььер и спрашивает меня, что из сказанного вами об этой девушке правда. Неугодно ли вам, чтобы я пригласил в качестве судей Вот этих господ, господин Деварт, и совершенно хладнокровно Дегиш прочитал вслух строки письма, которые касались Лавальера. Теперь продолжал Дегиш для меня совершенно ясно, что вы хотели потревожить покой Брожелона и что ваши слова были продиктованы злобой. Деварт огляделся кругом, чтобы увидеть, не найдёт ли он в кому-нибудь поддержки. Но приняв во внимание, что Девардт прямо или косвенно оскорбил левальер, которая являлась в настоящее время героиней дня, придворные отрицательно покачали головой, и Девардт ни вком не встретился чувства. "Господа", сказал Дегиш, инстинктивно угадывая о возвышающие всех чувства. "Наш спор с господином Девардом касается таких щекотливых вопросов, что никому не следует слышать больше того, чем вы слышали".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 Madonna Zelda de Valyar Angel, воплощённая добродетель и целомудрие, поддержала его манекан. Вот видите, господин Дыварт де сказал Дегиш, ни я один беру под свою защиту бедную девушку. Господа, вторично обращаясь к вам с просьбой оставить нас наедине, вы верите, что оба мы совершенно спокойны. Придворные охотно разошлись. Молодые люди остались одни.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 Я вижу, что вы охотно положили бы меня на обе лопатки, и даже больше. Только вы выбрали неудачный момент, дорогой граф. После давна сыгранной мной партии, пертия с вами мне не по силам. Я потерял слишком много крови в булоне. При малейшем усилии мои раны раскроются, и право ваша победа будет стоить вам очень дёшево. Это правда, согласился Дегиш, хотя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 После зрелых размышлений я не стану драться, по крайней мере, с вами. Подожду Брожелона, который, по вашему мнению, сердит на меня. Прошёл ещё шагов три. Нет, вам не дождаться Брожелона, восклицал Дегиш, выходя из себя. Ведь вы сами сказали, что Брожелон может задержаться в Лондоне, а тем временем ваш злобный ум успеет сделать своё дело. Однако у меня будет извинение. Берегитесь.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 Каждому будет предоставлено право сделать три выстрела. Вы превосходно стреляете. Я видел, как вы попадали в ласточек, пусть и флеш голопом. Не отрицайте, я это видел. Думаю, что вы правы, сказал Двард. В таком случае возможно, что я вас убью. Правовое, окажете мне услугу? Постараюсь. Значит, решено. Руку. Вот она. Но в заднем условии с каким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 Вот женщина с улыбкой сказал Девард, который даже не подозревает, что из-за неё мы идём на смерть.